Книги на кострах Одним из выдающихся историков времен императора Августа был Тит Лабиен, обладавший дурной привычкой писать только правду. Именно из-за этой привычки и начались у него неприятности с верноподданческим сенатом. Тита Лабиена обвинили в республиканстве, а сочинения его приговорили к сожжению. Гордый римлянин не вынес такого унижения, заперся в склепе своих предков и вскрыл себе вены. При императоре Тиберии подобная судьба постигла и другого римского историка – Кремуция Корда. Он тоже не смог вынести позора и покончил с собой, умерев голодной смертью. Оба случая довольно поучительны. ибо в них явственно видны причины сожжения книг, уничтожения опасных духовных ценностей, унижения авторов в глазах публики. Уничтожение удается не всегда. Бывает, сохраняется несколько экземпляров, и когда времена и воззрения меняются, книга, спасшаяся от огненной смерти, подобно зернышку, попавшему на плодородную почву, начинает прорастать и плодоносить. А воззрения меняются постоянно. Как сказано выше, родословная книга ненавистников уходит корнями в глубокое прошлое. Во времена Инквизиции, например, за книгу сжигали на костре. Такая судьба постигла Джордано Бруно. Его участь разделили и другие ученые того времени, Черные дни в истории книги связаны с фашистской Германией. С приходом к власти Гитлера по всей территории Третьего Рейха запылали костры из книг прогрессивных писателей. Сами писатели, преследуемые фашистами, вынуждены были покинуть страну. Нацистами одобрялись и восхвалялись только те книги, которые проповедовали человеконенавистническую теорию превосходства германцев над другими народами. Так книги немецкого писателя лауреата многих литературных премий Эриха Кестнера были запрещены в 1933 году их сжигали. Однако он не эмигрировал, а остался в Германии, чтобы, по его словам, быть свидетелем и когда придет пора дать показания. Вот что писатель рассказал всему миру после разгрома Германии. В 1933 году мои книги были с мрачно-торжественной помпезностью подвергнуты сожжению на Большой площади перед Берлинской оперой и руководил всем этим некий господин Геббельс, торжествуя Выкрикивал он имена 24 немецких писателей, имена которых символически стирались в памяти немецкого народа. Я, единственный из 24, пришел сюда, чтобы самому присутствовать при этой театрализованной гнусности. Я стоял перед университетом, сжатый колоннами студентов в форме С.А., этим так называемым «цветом нации». Видел... как наши книги швыряют в дрожащие языки пламени, и слышал тирады низкорослого колчаногого лжеца. Над городом повисло похоронное настроение. Кто-то размахивал насажденный на палку головой, сбитой со статуи Магнуса Хиршвельда, ученого-гуманиста, и никого это не смущало. Омерзительное зрелище. Может быть, именно эти так называемые «показания» немецкого писателя послужили его американскому коллеге Рэю Брэдбери толчком для создания в его фантастическом романе «451 градус по Фаренгейту» кошмарной картины сожжения книг». «Мы пересекли зеленую лужайку. Здесь уже разинула жадную пасть».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 имевшая место в фашистской Германии, и фантастика, кажущаяся всего лишь плодом писательского воображения.